Глава 10 «Привет!» Звонок отца застает меня на полпути в офис. Я только перекинула все вещи в свою машину, завела двигатель и выехала на оживленное шоссе. Автомобиль чихает и дергается, явно сопротивляясь тому, чтобы я приехала на работу вовремя. «Привет, пап! Опаздываю в офис. У тебя что-то важное?» «Нет!» — его голос сипнет. «Просто соскучился. Ты давно не звонила. Хотел узнать, как твои дела». «Вот это да!» Все нормально», — отвечаю я, лихорадочно пристегивая ремень. «Как всегда. Может, встретимся? Придёшь? Или давай пообедаем сегодня вместе?» Движение на дороге достаточно интенсивное, мне нужно сосредоточиться, но разговор явно отвлекает и заставляет меня нервничать. «Пап, я не знаю точно, чем буду заниматься в обед», — бросаю раздраженно. «Давай лучше заеду на днях». Лихорадочно перебирая в уме все причины, по которым он может звонить. Нужна помощь, деньги. Отец неплохо зарабатывает. Может, собирается продать квартиру, в которой доля принадлежит мне. В чем же подвох? Я буду очень ждать. Ага, бросаю я. У тебя точно все хорошо? Интересуется он. Точно, пап. Все, мне пора. Убираю телефон в карман и оглядываю свое лицо в зеркало заднего вида. Круги под глазами не скрыл даже тональник. Еще и губы потрескались. Достаю помаду, добавляю губам увлажнение и цвета. Пара штрихов, и я снова утонченная деловая леди, одной из важных лиц модного журнала. Через полчаса я уже в офисе. «Как успехи, Кукушкина?» Сукая каблучками по коридору, спрашивает Барракуда. «Успехи?» А выглядываю из-за компьютера. Здесь каждый мечтает выслужиться перед этой стервой, и лишь я одна постоянно фантазирую на тему того, как буду посылать ее далеко и надолго, в день своего увольнения. «Я про интервью», — напоминает она, недовольная, сгибая бровь. «Ладно, доложишь на летучке». «Ого», — киваю я. «Вот блин задница. Мне же придется теперь отказаться от этого интервью, передать его кому-то другому. Баракуда будет в бешенстве. Тем более у меня еще три материала висят, не готовые к сдаче. Вот отличный вариант, толкает меня локтем Катя. Пять минут от метро, квартира-студия, окна в пол. Представляешь, как круто сидеть вечерами на полу, любоваться огнями мегаполиса и пить вино. Ой, откашливается она. Чего это я? Прости, сейчас поищем варианты с детской комнатой. Можно просто однокомнатные. Мне еще месяцев семь-восемь жить одной. И хотелось бы, чтобы не так дорого. Я даже не представляю, какие детские прибамбасы мне понадобятся и сколько они стоят. Настя, сестра моя двоюродная, родила недавно. Говорит, что коляска стоит как самолет. Ой, Катя виновата морщится. «Кать!» — улыбаюсь я. «Прости», — смеется она с виноватым видом. «Коляска с меня, ладно? Должна же тетя Катя хоть чем-то помочь». «А вот неплохая квартирка», — я указываю на экран. «Немного дороже, чем я могу себе позволить, зато в хорошем районе и до офиса недалеко добираться». Вспоминаю про чемодан, который лежит в багажнике, про интервью, которое не состоится, про работу, которую потеряю из-за этого. Чёрт, да этот вариант мне явно не по карману. «Мне нравится», — одобрительно кивает Катя, взглянув на экран. «Посмотрим ее сегодня?» «Не знаю. На нее уйдут все накопления, а что дальше?» Я наклоняюсь к подруге и перехожу на шепот: «Если я через три дня не сдам интервью...» Акула Гадюковна вышвырнет меня из журнала. Я останусь совсем без денег. Беременных нельзя увольнять, парирует подруга. Скажи что ты в положении, и Кобра Скорпионовна оставит тебя на должности. Но никакого интервью не будет. Она мне этого не простит. Проблемки, девочки, врывается в наш тихий между собой своим приторным воркованием Владик. Нет, дружно отвечаем мы. Я быстро сворачиваю вкладку с квартирными объявлениями, но он, кажется, успевает мазнуть взглядом по экрану. «Я же из лучших побуждений!» С английским видом складывает ручки на груди Владик. «Если у вас сложности, связанные с работой, могу помочь». «Нет у нас никаких сложностей!» – нахмуриваюсь я. «Ты иди, Владик, иди!» – вежливо просит Катя. алочка приглашает всех в конференц-зал. Он кивает в сторону коридора. Э, «Вы идете?» «Да-да, идем», – переглядываемся мы. «Ну вот, момент истины. Обмануть баракоду или вылететь из журнала прямо сегодня?» «Не опаздывайте», – улыбается Владик, удаляясь. «Она этого ужасно не любит. Алочка ценит только дисциплинированных и ответственных. Лежит ногу, лежит руку, лежит спину, лежит ниже, как котенок кошку лежит», – садит сквозь зубы Катя, прожигая взглядом спину коллеги. «Мне конец», — шепчу я. «Ерунда», — ободряет меня подруга. Но уже через пять минут мы понимаем, что это далеко не ерунда. «Ты уже договорилась, Кукушкина? Выбрали дату интервью. Сегодня, завтра. Есть идеи. План?» Сходу стала забрасывать меня вопросами Алла Денисовна. «Оформим красиво. В пятницу из Франции прилетает Дэвиди, наш гениальный фотограф. Сделаем фотосет по высшему разряду. Выбери локацию. Согласуй с Дубровским. Я уже анонсировала этот материал начальству и коллегам. Я...» Баракуда все говорит и говорит, а я только киваю в ответ точно зомби. Задница, в которой я увязла, теперь кажется просто беспросветной. И сколько бы мы с Катей не обсуждали этот вопрос, каждый раз приходим к единому мнению. Нужно либо признаться шефине, либо организовать долбанное интервью, наступив на горло своей гордости. Так проходит два дня. Единственное, что радует, мне удается снять понравившуюся квартиру. На нее уходят все мои сбережения, но оплаченные вперед три месяца проживания создают ощущение подушки безопасности. «Да, Кать, здесь чудесно!» — говорю я, останавливаясь на пороге. «Посторонись!» Катюха втаскивает в мою новую квартиру мой чемодан, ставит его у стены, поворачивается и оглядывает пустые стены. Да, зато вид из окна шикарный. Она скидывает туфли и проходит к окну и опирается на подоконник. И пусть окна не в пол, зато вид на парк очень красиво. Хорошо, что есть встроенный шкаф, нужно развесить одежду. Я тоже стараюсь находить плюсы в новой ситуации. Осталось только купить диван, да? И стол, и стул, и посуду. «Ой, надувной матрас остался в багажнике. Сейчас принесу», – спохватывается Катя. «Давай ключи». «Да, я сама». Пытаюсь сопротивляться я. «Тебе нельзя таскать тяжести», – мотает головы подруга. Берет ключи, надевает туфли и выбегает из квартиры. Она права. Сегодня днем так кольнула в животе, что на минуту стало страшно. «Мне в этом состоянии вообще все в новинку». Не знаешь, чего ожидать. И вроде здоровая, не больная, и красивая, стройная. А ощущаешь себя то ли хрустальной вазой, то ли здоровенным пакетом с водой. Как-то в целом вообще неуютно. Даже не верится, что именно в этой квартире я проведу ближайшие месяцы. И здесь впервые буду качать своего малыша. «Тебе здесь нравится?» – спрашиваю я, поглаживая еще плоский живот. И мой голос разносится эхом вдоль голых стен. А через час мы с Катей уже вышагиваем по улице, отыскивая местечко, где бы поужинать. Аппетит у меня теперь по вечерам, если честно, богатырский. Проглотила бы слона. Нет бы тихо и спокойно посидеть дома, заказать еды. Но подруга настояла, что нужно прогуляться и подышать свежим воздухом, ведь это полезно. Чем будущей матери может быть полезен загазованный воздух мегаполиса, скажите? «Значит, Леська нашла себе мужика? Ты уверена?» — виснет на моей руке Катюха. «Да», — смеюсь я, — «у него бритва и тапки». «Ну, раз тапки, то точно мужик!» — хохочет Катька. А я вдруг останавливаюсь у витрины ресторана. Мое бедное сердце рвано дергается и замирает. «Что?» — хмурится подруга. Но затем следует за моим взглядом и тоже застывает у окна. Там за стеклом, за дальним столиком мило беседуют Никита и певица Нелли. Они светятся точно так же, как светились мы с Дубровским на наших первых свиданиях. В моей голове за секунду проносятся все наши с ним счастливые моменты. Черт, иногда судьба дает нам счастье только взаймы и под слишком большие проценты.